Глава 29 Александр Касев в окружении своей небольшой свиты сидел в таинственной полутёмной комнате. Все находились в состоянии глубокой медитации. Перед ними за грубой деревянной скамьей стоял стронгман, окруженный охраной и помощниками. Он осклабился в отвратительной слюнявой улыбке и время от времени хихикал от удовольствия, обнажая клыки. «Один за другим отступает препятствие», проговорил ужасный князь силы. «Да, твоя жертва принесет тебе счастье, и она угодно мне». Большие глаза его сузились. «Ведите ее сюда», приказал он. Наверху отчаявшаяся Сузан якобсон Под присмотром двух охранников беспомощно сидела на стуле со связанными руками и ногами. Она ожидала своей участи и молилась, собрав все свои душевные силы. Она взывала к истинному Богу, которого она не знала, но который должен был существовать и обязательно должен был ее услышать. Он единственный, кто мог прийти ей на помощь. Приблизившись к горам, Тол стал подниматься все выше и выше вдоль отвесных скал, постепенно замедляя полет. Добравшись до вершины, он медленно перебрался на другую сторону и потом плавно и беззвучно заскользил вдоль склона, тихий и невидимый. Он был чрезвычайно беспокоен тем, насколько сгустилось черное облако в его отсутствии. Оставалось только надеяться, что молитвенной охраны хватит хотя бы для того, чтобы ослепить все эти мерзкие существа. Зоркие глаза Гила, с нетерпением ожидавшего прибытия капитана, сразу заметили Тола, парящего грозно и бесшумно, подобно Орлу. «Готовьтесь!» — приказал Гила своей свите. «Небесные воины давно ждали этих слов!» Он посмотрел вверх на окно второго этажа. В это мгновение Тол коснулся земли, опустившись возле них легко и бесшумно, как перышко. «Наша охрана действует!» Вперед! Приказал воинам Гила, и они стремительно полетели к мрачному особняку. Маленький жрец, с горящими от нетерпения глазами, поднимался по главной лестнице, бармача под нос свою мантру. Касев и его люди ждали внизу в полном безмолвии. Толстяк стоял возле самых ножей. Сузан Якобсон старалась избавиться от наручников, Но они врезались в тело и причиняли острую боль, даже когда она не шевелилась. Телохранители только потешались над ней. «Боже милостивый!» — молилась несчастная пленница. «Если ты действительно правишь этой вселенной, то прояви милосердие к той, которая решилась встать на твою сторону против этого ужасающего зла». И вдруг ей показалось, что она уже находится не в комнате, будто она очнулась от кошмарного сна. Мучительный, разрывающий сердце страх начал утихать, как уходящая вдаль гроза. Казалось, комнату каким-то образом заполнил покой. Сузан удивленно озиралась по сторонам. Что произошло? Неужели она уже умерла? спитана или это видение? Но ведь однажды Сузан уже испытала подобное. Нью-Йоркский вечер тут же пришел ей на память. То странное, вдохновенное чувство, которое охватило ее в тот момент, когда она отчаянно вылезала через окно. В комнате явно присутствовал еще кто-то. Она была в этом уверена. — Ты пришел, чтобы мне помочь? — мысленно спросила пленница, и слабая искра надежды блеснула где-то глубоко внутри нее. Раздался тихий звон. Ноги внезапно оказались свободны. Цепь лежала на полу с открытым замком. Потом она почувствовала, как щелкнул замок наручников и смогла развести руки. Наручники упали на пол. Сузан посмотрела на свою охрану. Головорезы стояли на месте и, глядя на нее, по-прежнему ухмылялись. А потом и вовсе отвернулись в сторону, как будто ничего не произошло. Потом она услышала еще один щелчок и, обернувшись на звук, успела увидеть, как повернулась ручка, и большое окно спальни открылось само по себе. Холодный ночной воздух заструился в комнату. Что бы это ни было, сон или реальность, Сузан решила принимать все как есть. Она вскочила со стула, охранники не реагировали, подбежала к открытому окну и вдруг неожиданно что-то вспомнила. Внимательно и настороженно глядя на телохранителей, она кинулась к кровати и быстро вытащила из-под нее чемодан. Удивительно, что его не обнаружили люди Кассифа в таком обычном месте. Он показался ей удивительно легким, если вспомнить о бумагах, которыми он был набит. Но все остальное было не менее удивительно, поэтому Сузан не стала гадать, отчего ей так легко было нести чемодан к окну, а затем без труда перекинуть его на крышу. Она оглянулась. Головорезы Кассифа нагло улыбались пустому стулу. С чувством, как будто кто-то ее поддерживал, Сузан выбралась через окно на крышу. Сильная густая виноградная лоза раскинулась по стене дома. Это была превосходная лестница для побега. Перед административным зданием несколько охранников, приглушенными голосами, обсуждали то, что произошло со служительницей и ее печальную участь. Неожиданно они услышали шаги бегущего к стоянке человека. «Смотрите!» — закричал кто-то из них. Охрана увидела одетую в черное женщину, спешащую к одному из автофургонов. «Эй, ты что делаешь?» «Да ведь служительница!» Они помчались к ней, но Сузан уже успела добежать до громадного трейлера и взобраться в кабину. Мотор взревел, завелся, и машина, раскачиваясь и дергаясь, сдвинулась с места. Гила выскочил из своего укрытия, издавая воинственный клич «У-ха-ха!». Его небольшой, состоящий из 23 воинов отряд, фейерверком взметнулся вверх в воздух и двинулся вслед за фургоном. Маленький жрец, подойдя к спальне Сузан, костлявой рукой открыл дверь. «Мы готовы!» Начал он, но вдруг обнаружил, что обращается к двум мужчинам, которые с самым серьезным видом охраняют пустой стул. Маленький идолопоклонник разразился отборной руганью. Охранники же не могли ничего объяснить. «Музыка» Автофургон медленно взбирался по извилистой, крутой, опасной дороге, ведущей из долины к перевалу. Четыре ангела снизились и начали подталкивать машину сзади, так что она понеслась со скоростью 90 миль в час. Несмотря на это, оглядываясь назад, они видели бесов, пустившихся в погоню. Блеск их клыков и красные отблески клинков наполняли ночное небо. Гила сверху следил за тучей. Она оставалась на месте, охраняя Стронгмана. Только небольшой отряд был послан в погоню за беглянкой. Четверо вооруженных телохранителей Кассифа двинулись в догонку на мощном джипе. И теперь он с ревом взбирался по горной дороге. Тем более удивительным было то, что ему никак не удавалось догнать трейлер. «Я думал, что он основательно нагружен», – заметил удивленно один из преследователей. «Так оно и есть!» Ответил ему охранник, сидящий за рулем джипа. «Я сам его загружал!» «Сколько же в этом грузовике лошадиных сил! Ума не приложу!» В это самое время Кассифу донесли о побеге Сузан. Он послал в погоню еще восемь вооруженных головорезов на двух машинах, джипе и восьмицилиндровом спортивном автомобиле. С визгом и скрежетом они сорвались с места. Ангелы и демоны по пятам следовали за фургоном, не сбавлявшим скорость даже на крутых подъемах. Часто его заносило в сторону на скользкой грунтовой дороге. Четыре ангела, упираясь, продолжали подталкивать его сзади, в то время как остальные воины маленького отважного отряда со всех сторон окружив машину, отбивали атаки демонов. Те пикировали сверху, сверкая красными мечами и вовлекая небесных воинов в жестокий рукопашный бой. Клинки звенели, сталкиваясь и отражая удары. Фургон наконец достиг вершины и прибавил скорость. Преследователи преодолели перевал всего несколькими секундами позже. Чем больше грузовик набирал скорость, тем больше он подпрыгивал на рытвинах и ухабах. Глубокие выбоины и резкие повороты каждую секунду угрожали жизни водителя. Тяжелую машину бросало из стороны в сторону, балансируя то на трех, то на двух колесах, Она мчалась вниз по крутому спуску. Дорога то шла прямо, то круто поворачивала. Огромный трейлер боролся с дорогой, камни и дорожные столбики проносились мимо. На каждом вираже автомобиль скрипел и сильно кренился, рессоры стучали под тяжестью груза, покрышки протестующие взвизгивали. Вот еще один крутой поворот налево. С громким скрежетом и огненным дождем искр Тяжелый трейлер зацепил ограждение, но помчался дальше. Снова вниз по дороге. Новая Рытвина и страшный удар под днищу. Джип и спортивная машина преследовали автофургон. Им было гораздо легче проскочить предательские повороты, но и для них это была поездка с риском для жизни. Двое мужчин в джипе, который был ближе к преследуемой машине, держали на поготове снайперские винтовки. Навести прицельный огонь было невозможно – Они стреляли наугад, стремясь хотя бы напугать служительницу. Тяжелый трейлер стремительно приближался к крутому повороту, где дорога сильно сужалась. Желтые дорожные знаки призывали снизить скорость. Четверо ангелов, которые до сих пор подталкивали машину, теперь прилипли к ее бортам, пытаясь удержать ее на дороге. Сам Гила, размахиваясь веркающим мечом, пробивался к автофургону через завесу демонов. Буквально доли секунды отделяли громадную машину от падения в пропасть. Но Гила с силой толкнул грузовик, рывком направляя переднее колесо влево. Миновав поворот, трейлер помчался дальше. Преследователям пришлось снизить скорость, чтобы не перелететь через парапет. Однако число небесных воинов, окружавших машину, постепенно уменьшалось. Гила посмотрел вверх и увидел огромного демона, пикирующего с выпущенными когтями на одного из ангелов, как ястреб на воробья. Сильный удар оглушил ангела, и тот, трепеща крыльями, упал в глубокое ущелье. Еще одна рукопашная схватка высоко вверху окончилась криками боли воина, который, потеряв равновесие и переворачиваясь в воздухе, с изодранным крылом исчез за скалой. Звон мечей эхом отдавался в горах. В красном облаке дыма растворился демон, а вот еще один ангел, обессилев, упал на дно ущелья, так и не выпустив меча из рук. За ним метнулся его преследователь, в конце концов адские силы начали пробиваться к трейлеру. Один из бесов, дотянувшись, поразил ангела, летящего совсем рядом с Гила. Гила не успел еще понять, что случилось, как его собственный меч мгновенно поднялся, чтобы отразить огромной силой удар, нанесенный злым духом. Адское отродье было по меньшей мере таких же размеров, как и сам Гила. Гигантский бес парировал удар. На мгновение они настолько сблизились, что Гила пришлось ударить ногой. Раздробив морду демона, он отбросил его в ущелье. Трейлер начал сильно раскачиваться из стороны в сторону. Колеса буквально балансировали на краю пропасти. Гила изо всех сил поддерживал фургон, направляя его снова и снова к центру дороги. Машина опять наклонилась, и Гило понял, что демоны навалились с другой стороны, стараясь ее перевернуть. Ангел оглянулся в поисках помощи, но увидел больше клыков и желтых глаз, чем друзей. Огромный меч чуть было не обрушился на его плечо, но он успел отразить удар. Другой клинок просвистел прямо перед его лицом, но он успел отшвырнуть беса в сторону. Фургон неотвратимо мчался прямо к обрыву. Гила все еще старался направить его на дорогу. Одновременно ангел успевал парировать удары. Он поразил еще одного демона. Сумел пнуть какого-то беса в морду, продолжая звать подмогу. Удар. Гила не видел нападавшего. Удар парализовал его. Он отпустил машину, увидел дно ущелья, извивающееся далеко внизу. Землю, небо. «Снова землю, и опять небо!» Ангел стремительно падал, он расправил крылья и спланировал вниз, как осенний лист. Сверху доносился вой, от которого кровь стыла в жилах. Гела посмотрел вверх. Должно быть, выл тот, кто его ударил, огромное, с выпученными глазами, покрытое змеиной кожей и размахивающее зубчатыми крыльями чудовище. «Давай, давай!» Пробормотал отважный воин, ожидая, что бес кинется на него в атаку. Демон пикировал на него с открытой пастью, блестя клыками и сверкая широким лезвием меча. Гила ждал. Чудовище подняло меч и рубануло со свистом. Ангел вдруг оказался на метр от того места, где только что находился. Клинок же врага продолжил полет, не встретив препятствия. Демон проделал головокружительное сальто мартале вслед за ним. Гило одним махом отрубил ему крылья и уже потом окончательно покончил с ним. Струя клубящегося красного дыма успела рассеяться как раз вовремя. Гело увидел, как трейлер, ломая заграждение, полетел в пропасть. Падение продолжалось настолько долго, что казалось, будто машина будет бесконечно парить в воздухе, прежде чем сплющится, разбившись о скалы внизу. Она кувыркалась, как консервная банка, Из нее вылетали стулья, стол, шкаф. В воздухе, как снег, разметались бумаги. Несколько десятков демонов летали высоко над местом аварии. Некоторые сидели, облепив остатки ограждения, глядя на свою работу. Перевернувшись еще несколько раз, трейлер грудой искореженного металла и битого стекла застыл у подножия горы. Невозможно было представить, чем были эти обломки минуту назад машины преследователей остановились, и дюжина головорезов с довольным хохотом разглядывала дело своих рук. Гила сел на скалу, отложил меч и посмотрел вверх. Высоко в небе он различил тоненькие лучи света, расходящиеся в разные стороны. За каждым из них следовали две или три черные тени с хорошо заметным красным оттенком. Его войско, или вернее, то, что от него осталось было разметено во все стороны. Ангел решил, что лучше всего оставаться на месте, пока небо не очистится. Ему, Толу и многим другим предстояло снова собраться в Аштоне. Рафар по-прежнему восседал на большом мертвом дереве и разглядывал город как шахматист доску с фигурами в ожидании нового хода. Он с удовольствием следил за тем, как многочисленные участники игры делали ходы навстречу друг другу. Когда демон-курьер из логова Стронгмана принес вести о бесславном конце служительнице и о бегстве небесного воинства с места сражения, Рафар торжествующе расхохотался. Он объявил шах королю противника. «И точно так будет с остальными!» проговорил Рафар с дьявольской радостью и ехидством. «Князь силы поручил мне приготовить город, и он найдет его свободным» в полном порядке. Он подозвал нескольких бандитов и приказал им. Пора очистить дом. Пока небесное войско ослаблено и не может противостоять нам, нужно убрать последние препятствия. Я хочу избавиться от Хогана и Буша. Я хочу видеть королей поверженными. Используйте карман и смотрите, чтобы они оба были связаны и беспомощны. «Выставьте их на посмешище всему городу!» «Что касается Кевина Вида...» Глаза повелителя демонов сузились от пренебрежения. «Для меня он слишком ничтожный, недостойный противник. Прикончите его как-нибудь на ваше усмотрение и доложите мне о его смерти!» Банда кинулась выполнять его приказания. Рафар с издевкой вздохнул. «Ну, мой дорогой капитан, похоже, я увижу свою победу. Стоит мне только пальцем пошевелить, мимоходом отдать приказ, зародившийся в моем проницательном уме. И звук твоих триумфальных фанфар заменит жалкий смиренный вопль о пощаде. Я одержу победу, даже не удосужившись увидеть твое лицо или твой меч». Он посмотрел вниз на город, И дьявольски ухмыльнувшись, сжал когти. «Но будь уверен, мы еще встретимся, Толу. Не думай, что тебе удастся спрятаться за твоими болящими со святошами, потому что мы с тобой оба станем свидетелями их предательства. Ты и я, мы встретимся». Бернис понимала, насколько будет трудно, более того, опасно вести машину без очков. Но маршал не отвечал на звонки, так что встреча с Кевином полностью зависела от нее. И тут без сомнения стоило рискнуть. Пока она двигалась по скоростному шоссе номер 27, было еще вполне светло. Она видела среднюю линию и встречный транспорт, и машина шла с хорошей скоростью, навстречу большому зеленому мосту расположенном у северней Бейкера. В это время Кевин Вит сидел за стойкой в лесной таверне, обхватив руками кружку пива и, не сводя глаз с больших стенных часов, тоже думал об этом масте. Здесь, в баре, он почему-то чувствовал себя намного увереннее, чем дома в одиночестве. Тут были его приятели, в зале стоял несмолкаемый шум. По телевизору передавали футбольный матч, за спиной у него играли в карты. Стоило ему выпустить кружку, как руки начинали дрожать, поэтому он сидел, вцепившись в нее и пытаясь сделать вид, что он, как ни в чем не бывало, попивает пиво. Входная дверь скрипела и царапала пол с завидным постоянством. Людей становилось все больше и больше. В зале было душно от множества посетителей, но это было даже хорошо. Чем больше людей, тем надежнее. Несколько рабочих с лесопилки Зашли выпить по кружке пива и рассказать друг другу свои байки. Вокруг карточной игры шла перебранка. В этот вечер затянувшаяся партия в покер должна была закончиться выявлением сильнейшего раз и навсегда. Кевин заставил себя улыбнуться, приветствуя друзей, и даже пытался шутить. Это помогло ему расслабиться. «Вошли еще двое рабочих. Наверное, новички», — подумал вид. «Никогда раньше их не видел». Парни свободно влились в общую компанию и вскоре уже болтали о том, сколько времени и где работали раньше, и о том, хорошая ли погода сегодня или плохая, или так себе. Потом они подсели к виду за стойку. «Привет!» – поздоровался один из парней и протянул руку. «Марк Хансен!» «Кевин вид ответил Кевин, пожимая руку том Марк представил своего друга, его звали Стив Дрейк. Они быстро разговорились о всякой всячине, о лесоповале, бейсболе, охоте на оленей и вечеринках. И руки Кевина перестали дрожать. Он допил свое пиво. «Хочешь еще кружку?» – спросил Марк. «Можно, спасибо». Дан принес пиво, и разговор продолжился. Громкий торжествующий крик раздался из-за карточного стола. Новоиспеченные приятели повернулись, чтобы посмотреть, как победитель пожимает руку побежденному. Марк воспользовался всеобщим ликованием и проворно вылил содержимое маленькой бутылочки в кружку Кевина. Компания игроков перебралась к стойке бара. Кевин посмотрел на часы. Похоже, пора было двигаться. В шуме и толкотне он распрощался с новыми дружками, допил пива и направился к двери. Марк и Стив дружески помахали ему вслед. Кевин забрался в свой старенький пикап и завел мотор. Он подумал, что приедет на место раньше назначенного времени. При одной мысли о встрече он снова начинал дрожать. Марк и Стив не теряли времени. Едва Кевин выехал на шоссе, как они уже сидели в машине и следовали за ним на небольшом расстоянии. Стив взглянул на часы. «Скоро подействует». «Куда бы его спихнуть?» — спросил Марк. — Почему бы не в реку? Ведь он едет к реке. — Должно быть, последняя кружка подействовала, — подумал Кевин. Наверное, он выпил ее слишком быстро, и теперь речь в животе напоминала ему об этом. К тому же виду понадобилось туалет, и в это же время он начал клевать носом. Кевин протянул еще несколько километров, соображая, что делать, и в конце концов решил, что всего лучше свернуть, пока не заснул. Давно не крашеная, облезлая, дешевая закусочная стояла немного в стороне от шоссе. Кевин съехал на узкую дорогу, свернул и, буквально проваливаясь в сон, все же ухитрился поставить пикап возле бара. Он даже успел заметить машину, которая остановилась в сотне метров от него. «Черт!» – зло сказал Марк. «Он что, собирается свалиться прямо перед баром? Я думал, это мыло действует намного быстрее, и наверняка!» Стив покачал головой. Может, он просто в туалет решил зайти? Подождем, посмотрим. Очевидно, Стив был прав. Кевин, спотыкаясь и шатаясь, вошел в мужской туалет позади дома. Несколько минут они сидели, уставившись на дверь туалета. Стив снова посмотрел на часы. Время поджимало. Если ему удастся снова выбраться на дорогу, эта дрянь подействует раньше, чем он подъедет к мосту. Если он выйдет оттуда, — пробормотал Марк, — представь, нам придется выволакивать его из сортира. Нет. Кевин вышел из туалета и даже выглядел несколько лучше. Бандиты видели, как вид сел в машину и выехал обратно на шоссе. Они двинулись за ним, ожидая, что произойдет. И произошло. Машину начало заносить то вправо, то влево. Ага, началось, — обрадовался Стив. Впереди показался мост через Джат-Ривер, стальная конструкция, соединяющая две стороны глубокой пропасти, в которую забегала река. Маленький пикап по-прежнему шел на большой скорости, то заезжая на встречную полосу, то возвращаясь обратно, то сползая на обочину. «Он старается не заснуть», — заметил Стив. «Наверное, мыло прекрасно растворилось в бочке пива, которую он высосал». Пикап совсем съехал на обочину, накренился, Колеса наполовину зарылись в мягкий грунт. Заднее колесо визжало, разбрасывая брызги маленьких камней. Машина проскользила несколько метров вперед по направлению к мосту. Но водитель уже потерял контроль, наверное, уснул, не снимая ноги с педали акселератора. Машина с прибавила газу. Пули перелетела на другую сторону дороги, расширявшейся перед самым мостом. Раскочила прямо сквозь кусты и, наконец, ринулась с обрыва в пропасть. Марк и Стив оказались на мосту как раз в ту секунду, когда пикап погружался в реку колесами вверх. «Еще одно очко в пользу Кассифа», — усмехнулся Стив. Машина, ехавшая навстречу, остановилась на мосту. Шофер выскочил и перегнулся через парапет. Потом еще один. Мост заполнился возбужденными людьми. Марк и Стив осторожно выбрались из толпы и направились к своей машине. «Мы позвоним в полицию!» – прокричал Марк через окно. Они исчезли, и никто с тех пор их больше не встречал и ничего о них не слышал.